Радиус Вселенной представляет. Специальный выпуск для Хэллоуина. Валерий Цуркан. Чёрный, чёрный альпинист. Костёр разгорался. Синеватые язычки пламени рассеивали вязкую тьму, освещая небольшой пятачок перед палаткой. Над огнем вился рой светлячков-искорок. Стоило пошебуршить палкой в золе, и они взметались и начинали плавно кружить в темном воздухе, подобно ночным бабочкам. Воздух был сух и прохладен, как всегда бывает ночью в горах. Снизу по склону пел ручеек. Выводя мелодичные рулады, перекатывая волны с камня на камень. Четверо сидели вокруг костра, в каждой руке по стакану с благородной жидкостью согревающей сердца. Огонь отражался в их глазах, будто в темноте горели восемь фонариков. Лица их были красны, но не от водки, это от блики костра играли в них. Давно так не отдыхали. Сказал Вадим, чья крепкая фигура возвышалась над остальными. Его широкие плечи и мощная грудь говорили о том, что он был профессиональным пловцом. Недавно Вадим вернулся с межзонального соревнования с бронзовым кубком и решил собрать вместе старых товарищей, с которыми когда-то частенько совершал недельные прогулки по горным склонам. «Почаще бы», — ответил Веня с характерным акцентом, ему бы еще пейс и был бы вылитый рави. Раньше-то каждое лето отрывались. Неплохо бы, вздохнул Генкин. Я отпуск на 2 недели полмесяца клянчил. Череп на его бандане ухмылялся, глядя на всех чёрными дырками пустых глазниц. На футболке под расстёгнутой осенней курткой белела надпись: "Кобейно до моей депрессии, как до Берлина раком". Хотя, откуда бы взяться Генкиной депрессии при его животном оптимизме? По нему было заметно, что весь этот курт кабейновский депресняк не больше прикола, с которым он шагает по жизни, особо не задумываясь о том, что будет завтра и что было вчера. На самом деле, у него никогда не было плохого настроения, но музыку он почему-то слушал именно такую, мрачную, убийственно мрачную музыку, создатели которой обычно либо вешаются, либо стреляются. Хорошо тебе, отозвался Игорь. Работа, отпуск, Его нас сократили, и пока никакой работы. Кризис, блин. Внешне Игорь ничем не выделялся. Стильно не одевался, размахом плеч похвастаться не мог. Да и внутренне тоже, эрудицией не особо блистал. Единственным его хобби было коллекционированием старых монет. Правда, он не знал, что это называется нумизматикой и не мог объяснить, для чего ему нужны были эти круглые плоские бляшки. И эта пристрастие ему привил дед. подаривший когда-то целый альбом монет, из которых его особо впечатлила одна медяшка с надписью «полкопейки». «Учиться надо было», — заметил Генка. «И работал бы сейчас каким-нибудь менеджером, а не лапой махал». «Веник, вон, а! Уже почти прокурор! Бери с него пример!» «Это мой папа должен был с его папы пример брать и воткнуть меня на престижный юрфак». Веник пожал плечами и промолчал. Вдоль ущелья потянулся свежий ветер. Зашемело листва, едва не прикрыв журчание ручья. "Давайте за встречу", предложил Вадим. Выпили за встречу, за дружбу, за старых друзей, за удачу и слегка захмелели. На чистом горном воздухе хмель приходит несколько позже, чем в прокуренных, закуренных кухнях городских квартир. Надираться до чёртиков в горах им ещё не приходилось. Да и нельзя этого делать. Горы такого не прощают. Селует горные гряды, темнел на фоне звёздного неба как аппликация, словно кто-то наклеил кусок чёрной бумаги с рваными краями на испёчрённую белыми, жёлтыми и голубыми точками подложку. Вадима потянуло на воспоминания. Вид звёздного неба всегда подталкивает к воспоминаниям или философским, а чаще псевдофилософским рассуждениям. Ез детство в горах все летние каникулы проводил. Сказал он, закурив от уголька. Почти во всех лагерях побывал. Вот так же перед костром усядимся и давай страшилки травить. А сколько разных историй знали. Ага, согласился Генка. Мне эти вечера больше всего нравились. Запугаем друг дружку до полусмерти. Потом даже по сать страшно ходить, парами ходили. Эх. А я только в предшкольном лагере был, сказал Игорь. Такая скукотища. Я по лагерям тоже не часто разъезжал, сказал Генка. Раза 3 был. Меня в основном к деду отправляли. Но в горах отдыхать было здорово. Вадим допил остатки водки, и когда Игорь взялся за бутылку, жестом остановил его. Самая популярная страшилка у нас была про чёрного альпиниста. Никто не слышал, спросил Вадим. По чёрным-чёрным склонам бродит чёрный-чёрный альпинист. Венникевнул и хлопнул свою порцу. На жуткой истории не детская, на выдохе сказал он. Но рассказывают её именно детям. Вадим разворошил костёр и подкинул веток. Огонь принял жертву, запылав сильней. Сухие дрова затрещали, будто поддерживая разговор. Вороны искр разлетелся красными бабочками. А я ничего подобного не слышал, сказал Игорь. «Тому что в пионер-лагерях не бывал», — заметил Генка. «Расскажешь?» — Игорь повернулся к Вене. «Вадя начал, пусть рассказывает. Мне эта история никогда не нравилась. Я ее всегда побаивался». Вадим уловил, как дрогнул голос Веника, но не придал этому особого значения. Он оторвал от костра пристальный взгляд и поднял глаза. В них играли отблески огня, придавая им зловещее выражение». Обстановка была как раз для подобных рассказов. Мрак сгустился настолько, что отойди на десяток метров от костра, и потеряешься в ночи. Ветер, тянувшийся с горной гряды, притих и теперь слабо покачивал ветви молодых дубков, рождая чуть слышный шёпот листвы. Внизу, в 3 минутах ходьбы, журчал быстрый горный ручеёк, который можно было перейти вброд в любом месте. Он пел свою нескончаемую песню. Где-то ухал филин, проснувшись, когда солнце, свалившись за хребет, уступило место ночи. Вдалеке плакали дети. Это были шакалы тонкими голосами. Я тогда в шестой класс перешел. Начал Вадим отсев чуть дальше от костра. Меня на две смены отправили в лагерь. Орленок. Кстати, он рядом у меня. «Километров двадцать отсюда, если по серпантину, за перевалом». «Я в нем тоже однажды был», — сказал Генка. «Не перебивай». Вадим махнул рукой на товарища. Каждый вечер мы, несколько пацанов и одна девчонка, собирались в беседке в дальнем углу территории. Я рассказывал им всякие страшные истории. Одной из них был рассказ о черном альпинисте. «Пугать я умел», — делал это с удовольствием. «Ты про альпиниста давай», — перебил его Игорь. «Он в мемуары ударился». Будет тебе альпинист. Вадим взял пустой стакан и протянул Генке. Налей-ка мне ещё. А вдруг как вспомнил, аж самому страшно стало. Он начал играть свою старую роль, которая ему всегда неплохо удавалась. Выпив, продолжил рассказывать. Однажды, когда я рассказал ему эту жуткую историю, альпинист вошёл на территорию лагеря и увёл с собой двух детей. Никто не видел, как это произошло. Но я знал, что это мог быть только альпинист. Тем вечером именно эти двое испугались моего рассказа особенно сильно. Один мальчик заплакал, а второй даже обмочился. Мы над ними смеялись и издевались, а после разошлись по коттеджем. Утром оказалось, что их нет в постелях. Та нашли их только к обеду, в километре от лагеря. Они забрались на скалу и бросились вниз. Кто-то говорил, что они заблудились и просто сорвались. Но я один знаю, что именно произошло и кто виновен в их смерти. Виновных двое. Альпинист и я, запугавший детей своим рассказом. Вадим замолчал, и никто не стал нарушать этой тишиной. Лишь продолжали где-то вдалеке смеяться шакалы, как свихнувшие дети. Филин изредка ухнул. Вот ты пытался угомонить их, но они его не слушались. Тихо пел ручеёк, которому не было дела до этих страшилок. Выдержав паузу, за время которой по идее должна сгуститься тревога в душах слушателей, Вадим продолжил: А теперь я расскажу о самом альпинисте. Это старая история. Как часто бывает, все эти истории, все эти страшные рассказы растут на почве реальных событий. Конечно, чаще всего их приукрашивают, мистифицируют, удобряют новыми ужасными сценами, чтобы было интересней, и жути добавляют для полного драйва. Но в случае с альпинистом особый. Здесь ничего не приукрашивали. Рассказ поведан одним человеком, который был знаком с самим альпинистом до того, как он стал чёрным. Говорят, что этот мужик до сих пор живёт в психушке. Встреча с черным альпинистом повернула в его голове все шестеренки. В этой истории все, как говорится, на своем месте. И сюжет, и завязка. Вот только развязки не было. И с каждым новым появлением альпиниста к рассказу добавляется еще одна глава. Вадим перевел дух и выпил еще одну стопку, предусмотрительно налитую Игорем. Где-то в этих местах продолжил он и обвел рукой окрестности. Совершала восхождение группа альпинистов. Что уж там произошло, я не знаю, но один из них погиб. Говорят, что он сорвался со скалы, но может быть его кто-то столкнул, всякое бывает. Я также слышал, что двое из этой группы любили одну женщину, чем ни причина. Его тело так и не нашли. А спустя год в том же ущелье разбился ещё один человек, и это был участник той самой группы. Тогда же, месяцем позже, произошли еще два случая. С жертвами оказались, угадайте, кто? Правильно, остальные знакомые погибшего. Один из них остался жив, он-то и поведал людям эту историю. Он сказал, что черный альпинист приходит к тем, кто его боится. Это и есть тот самый псих, о котором я уже говорил. Он тронулся умом и никогда больше не ходил в горы. Это всё? С кислой усмешкой спросил Игорь. Далеко не всё. Дух альпиниста продолжает бродить по горам, не в силах успокоиться и ищет новые жертвы. Обычно всё начинается с рассказа, примерно как и сейчас. Когда кто-то из слушателей испытывает страх, он встречается с альпинистом. И если человек находится не один, альпинист навряд ли к нему подойдёт, но стоит отстать от группы, то он появится рядом. Страх растет, призрак становится более реальным. Действует он по-разному, чаще всего увлекает видениями, подводит к обрыву и сбрасывает вниз. Хотя может и физически расправиться. Он с альпинштоком бродит. «Ладно, хватит, остановил его в Вене. Давай о чем-нибудь другом». «Мой клиент», — подумал Вадим, почувствовав в его голосе зарождающийся страх. Его это немало удивило, ведь не ребенка, а здравствуйте, испугался. Вадим решил бить до конца. Тихо, шёпотом сказал он и прислушался к горам. Вы слышали? Шорх какой-то? Так же тихо ответил Вени, в глазах его засияла тревога. Сработало. Вадим мысленно пожал свою руку. Веник попался на удочку, осталось ещё немного подыграть. Повертев головой, Вадим швыкнул о веника. Ты слышал? спросил он: "Если кто-то из вас почувствовал страх, то скоро альпинист появится рядом". Ух, как мы его боялись в лагере. Вадим соврал. Он прекрасно знал, что чёрный альпинист это всего лишь сказка. Все это знали, а всё равно боялись. Все, кроме Вадима. Говорю же, хватит. Не люблю я эти истории. Я тоже не люблю, ответил Вадим. Но это не значит, что альпинист не существует. «В том-то и дело, что это не миф!» Веник посмотрел на Вадима сквозь языки пламени. «Я однажды его видел. Так же сидели у костра и травили байки. Один мальчик, он был на год младше меня, видимо, испугался. Ты ведь говоришь, что альпинист приходит к тем, кто его боится?» «Так вот, когда мы возвращались в коттедж, этот мальчик от нас отстал. Его так и не нашли!» «Альпинист увел?» С издевкой спросил Игорь. Вене скривил лицо и ответил. Я видел, как между деревьев несколько раз мелькнуло что-то темное. А когда мы всем отрядом стали его искать, я уже и сам был порядком напуган. Это и стало причиной того, что альпинист пришел и ко мне тоже. Он был очень высок, стоял опершись на огромный альпиншток и держал за руку мальчика. Я видел их. Увидев их, я закричал и в тот момент рядом со мной оказался вожатый. Альпинист посмотрел на меня и сказал: "Мы ещё увидимся". Я хлопнулся в обморок, о придя в себя узнал, что мальчишку так и не нашли. Более того, вожатый, что стоял рядом со мной, не видел ни ребёнка, ни альпиниста, хотя они были близко от нас. Меня потом полгода к психиатру водили. Но я и сейчас уверен, что это были не глюки. Боятся этих рассказов все. Но только когда человек испугался по-настоящему, страх становится реальностью. Может быть, этого альпиниста и нет на самом деле, но мы его материализуем своими страхами. А что ж ты раньше не рассказывал? спросил Вугенко. Что бы вы решили, что у меня с головой не всё в порядке? Тогда зачем сейчас рассказываешь? А потому что мне страшно стало. Он уже где-то рядом. Я его чувствую. Вадим ничего не понимал. То ли веник решил его поддержать и попугать ребят, то ли и вправду рехнулся. Или... Или он действительно видел альпиниста. И в груди родилось противное чувство. Тревога, которая в любой момент может обернуться животным страхом. Он поднял голову. Низко над хребтом плавала полная луна. И вдруг увидел, что на ее фоне появилась фигура. И... Тёмный силуэт человека, который спускался с вершины, остановился передохнуть. Он опёрся на длинную палку, которая вполне могла быть альпенштоком. Вадим вскочил и, показав рукой на луну, воскликнул: "Смотрите!" Но в этот момент чёрный альпинист, держа альпеншток как посох, шагнул в темноту. "Что там?" спросил Генка. "Ничего. Наверное, показалось." Но Вадим был твердо уверен, что не ошибся. «Зря ты это затеял», — сказал Веник. «Не к добру это. Второй раз мне от него не уйти». «Да ладно! Давайте лучше водку допьем и баиньки!» Игорь взякнул стаканом. «Теперь уже поздно», — отозвался Веня. «Мы призвали его своим страхом». «Ведь ты сейчас альпиниста видел?» — спросил он Вадима. Тот молча кивнул. «Он чувствует страх!» Ты его испугался, потому и увидел. А когда твой страх станет паническим, он за тобой перейдёт. Мужики, ну что за чушь? Игорь нервно рассмеялся. Попугали друг друга, и хватит. Что вы как малые дети? Мне что-то тоже не по душе стало, признался Генка. Ну вас к чёрту, пойду я к Олью. Он поднялся и ушёл вниз к ручью. В речку не писай, хохотнул вдогонку Игорь. Мы из неё пьём. Генка не отозвался. Луна поднялась выше, рассеяв тьму. В её серебряном свете деревья казались сказочными воинами, одетыми в кольчугу из листвы. Недалёкие скалы заблестели кварцем. Серьёзно, хватит об этом. Игорь открыл новую бутылку и разлил по стаканам. Он не вернётся, тихо, массившим голосом сказал Женя, взявший за стакан обеими руками. Стоит ему испугаться, и ему конец. Да хватит, выкрикнул Игорь. Мне уже не интересно. Вадим молчал. И изредка поглядывая на Луну, будто боясь снова увидеть там силуэт альпиниста. Луна усмехалась кривой рожицей. Прошло минут 10, а Генка не возвращался. Чёрт. И я же говорил, с отчаянием сказал Веник. Надо пойти посмотреть. Вдвоём нужно, тогда он нас не тронет. Он только по одиночке убивает. Совсем у тебя башню снесло? Игорь поднялся на ноги. Пойдём. А мне одному оставаться, что ли? спросил Вадим и, взяв в руки топор, которым они рубили дрова, добавил. Я с вами. Они спустились. На у ручья никого не было. Генка Это не смешно, выходи. Не надо нас разыгрывать. Полная луна, серебрила качающиеся ветви деревьев и набегающие на пороге волны ручья. Генка не откликнулся. Блин, ну я же говорил, со стоном сказал Веня. Дурацкая затея, зачем нужно было рассказывать эту долбаную историю? Он успокоишься ты или нет? раздражённо спросил Игорь. Сейчас мы все успокоимся, ответил Веня. Мне это определённо не нравится, дрогнувшим голосом сказал Вадим, перехватив топорик поудобнее. Вдруг из кустов послышался протяжный вой. Ветки раздвинулись, и все увидели высокую тёмную фигуру с ухмыляющимся черепом. Кто-то покачиваясь, выставив перед собой длинные узловатые и худые руки, с подвыванием шагал в их сторону. Веник, дико заорав, ничком упал на камни и затих. Вадим, споткнувшись, повалился сверху, отполз и затаился в высокой траве под деревом. Ужас, которого он никогда в жизни не испытывал, сковал все его тело. Он даже закричать не смог, а просто засипел, как закипающий чайник. Веник резко оборвал крик. Перестал шипеть и Вадим. Всех окутала жуткая тишина, и, как и все, которая не могла тянуться слишком долго. Ну ты и придурок. Услышал Вадим голос Игоря и открыл глаза, приподняв голову. В серебринном свете луны он увидел, что Игорь стоял рядом с чёрным альпинистом, который оказался никаким не монстром, а потерявшимся Генкой. То, что Вадим принял за костлявые руки призрака, были двумя корявыми ветками, которыми Генка и размахивал. А то, что показалось ему черепом, черепом и было, нарисованным на бандане. «Ха-ха! Испугались?» Генка рассмеялся довольно удачным розыгрышем. «Дебил!» — воскликнул Вадим, поднимаясь на ноги. «За такие шутки я с удовольствием набью твою пролетарскую морду!» Он отряхнулся и собрался было исполнить свое обещание, но передумал, лишь слегка тыкнув Генку кулаком в плечо. «Веня, вставай!» Это тут нас разыграл, сказал Игорь. Эй, Вениамин, сын Моисей, поднимайся. Господи. Почти прокурор, хвать, валяется. Это был розыгрыш, обернувшись к Генке, он добавил. Да, напугал ты Веника. Он тебе точно дело пришлёт. Веник продолжал лежать. В тени кустов его не было видно, только тёмное пятно. Вадим склонился над ним, потормошил раз, другой. Куртка была мокрая. Веня будто вспотел от страха. Вадим поднес ладонь к лицу. Это был не пот. Он не бывает таким липким и темным. И имеет совсем другой запах. Блин. Кровь. Озадаченно сказал Вадим, а вдруг увидел, что из вениной спины торчит длинная палка. Это был альпеншток. Веник. Закричал Вадим, ухвативший за древко: "Его убили! Вы что тут все свихнулись?" спросил Генка и подошёл к лежавшему на камнях телу. "Чёрт! Кто из вас это сделал? Тебе ещё раз объяснить или сам поймёшь?" истерично крикнул Вадим. "Бегом назад к костру! Он сейчас за нас возьмётся!" Оставив мёртвое тело товарища, покрепче сжав топор, он побежал наверх. От страха в голове его стоял тяжёлый туман. Всё происходило как во сне. У Костра, легко радочно подбросив в него несколько веток, он обхватил топор обеими руками и стал озираться по сторонам, надеясь, что альпинист не застанет его в расплох. Игорь Егенко приволок лемёртвое тело, положили перед входом в палатку. Венник выглядел как живой. Глаза его были открытыми, будто он просто прилёг отдохнуть. Но разливающаяся под ним тёмная лужа говорила о том, что ему уже не до отдыха. Эй, придурок, отдай топор, сказал Игорь. Одного трупа нам хватит. Он подошёл, выхватил топор из рук Вадима, сел с той стороны костра и положил его на колени. Что же ты наделал, дебил? трекнул Генка. Ввязать его надо, пока и нас не порешил. Скажи, что это была просто случайность, что ты просто упал на него с топором в руках, и я поверю. Но если ты ещё раз скажешь про альпиниста, Это не я. Это альпинист. Я видел альпиншток. Генка, подбежав к Вадиму, наотмах ударил его в лицо, а когда тот упал, несколько раз силой пнул в бок. В глазах Вадима потемнело, и он потерял ощущение реальности. Он провалился в беспамятство, и долго ли проваливался в небытие, сказать не мог. В том месте, где он оказался, никого не было, но откуда-то слышался голос Веника. Рассказывающего жуткую историю. По чёрным-чёрным склонам гор бродит чёрный-чёрный альпинист с чёрной-чёрной душой. Придя в себя, Вадим понял, что лежит у костра со связанными руками. Игорь сидел с трупом, схватившись за голову, а Генка стоял у палатки и нервно курил. Вы с ума сошли? Нафиг вы меня связали? Молчи, псих, закричал Генка и, подбежав к нему, несколько раз ударил его носком ботинка по голове. Ты его убил! Ты! Больше никому! Кровь, стекая с разбитого виска, капала на камень. Я? Я не убивал. Это альпинист. Я видел альпиншток. Он торчал из Венькиной спины. Ну вот этот Игорь поднял топор с окровавленным лезвием. Он и торчал из его спины. Ты ж сам его всадил, сам же и выдернул. Я? Игорь, это это это не я сделал. Внезапно стало тихо. Очень тихо. В горах не бывает такой тишины. Замолчал филин, стихло журчание ручья. перестало шуметь листва в этой тишине явственно послышались чьи-то тяжелые шаги в голове вадима прозвучал голос веника по черным черным склонам гор бродит черный черный альпинист с черной черной душой он идет заорал вадим пытаясь освободить руки развяжите меня а ага! И топор тебе в руки дать, со злостью сказал Генка. Вы не верите мне? Неужели вы не слышите его шагов? У тебя не все дома! Генка выкинул недокуренную сигарету и тут же раскурил новую. Ты раньше за собой такого не замечал? Его бандана съехала на бок, череп съежился, перекосился. Сейчас Генка не был похож на того оптимиста, каким всегда выглядел. треск сухих веток под ногами альпиниста слышался всё ближе и ближе. И вдруг Вадим увидел его. Высокий, метра 2 ростом. Он вышел из-за деревьев и не спеша подходил к палатке. Альпиншток лежал на плече, как копьё охотника. Игорь, Игорь, вернись, бесновался Вадим, но его не слушали. Квати дурачь нас, манек самучка, сказал Игорь. Я уже сполна насслушался твоих сказок. Альпинис снял альпиншток с плеча и, замедлив шаг, остановился за его спиной. Вадим снова истошно заорал, но было поздно. Острый наконечник с хрустом вонзился в позвоночник. Игорь даже не вскрикнул. Он широко распахнул глаза. Упал лицом в огонь, и волосы его с тихим треском вспыхнули. Капю торчавшие из спины, как маятник, покачивалось в разные стороны. Альпинист выдернул своё оружие и повернулся к Генке. Тот его фатально не замечал. Вадим орал, не переставая, но Генка его будто не слышал. Они словно находились в разных мирах. В том мире всё было по-другому. Там не было альпиниста с его альпенштоком, с металлического наконечника которого капала кровь, кровь Веника и Игоря. В том мире было место лишь маньяку, зарубившему топором своих товарищей. Нужно было освободиться. Вадим повернулся спиной к костру и сунул в огонь связанные руки. Кожу сразу обожгло. Перетерпев дикую боль, Вадим дождался, пока верёвка разгорится, и смог наконец перетереть её о острые края камня. Кожу покрывали волдыри, манжеты рукавов тлели и дымили. Вадим вскочил и подбежал к Игорю, отпихнул его от костра, машинально отметив, что волосы на его голове полностью сгорели. Схватив топор, он повернулся к альпинисту. "Не подходи", закричал он. Генка продолжал стоять на месте, как замороженный. Вадиму даже показалось, что время остановилось. Но если оно и остановилось, то только для Генки. Альпинист широко размахнулся и проколол его насквозь, как барана на вертел насадил. Постоял несколько секунд, затем опустил древко, и Генка стал медленно оседать. Когда он упал рядом с убитым веником, альпинист улыбнулся. Все подумают, что это сделал ты, сказал он и ткнул Вадима пальцем. Если учесть, что ты тоже умрёшь, то никто не узнает, что здесь произошло на самом деле. А если и узнают, не велика беда. Выдернув альпиншток из Генкиной спины, он накинул на голову капюшон, развернулся и медленно стал удаляться. Стой! Ты не уйдёшь! Вадим метнулся за ним, взмахнул топором, бросил его, но не попал. Споткнувшись, он упал. Потом снова поднялся на ноги и вдруг увидел, что топор вонзён в Генкину спину. Чёрт. Он ведь не в Генку кидал? Вадим выдернул топор и побежал. Широкая стена альпиниста, маячила впереди. Вроде бы недалеко, да и шёл он медленно, но Вадим не мог его догнать. Он вдруг осознал, что сидит верхом на Игоре, и со всех сил бьёт его обухом по голове. Выронив топор, на мгновение потерял сознание и снова вернулся в реальность. А может быть, и наоборот, вывалился из неё. Он продолжал бежать за альпинистом, топора в его руках не было. И когда вдруг оказался на краю пропасти, то понял, что произошло. Он заманивает людей и сбрасывает их со скал. Вспомнил Вадим свой же рассказ. Не удержавшись, он полетел вниз. Вырезка из газеты Вечерние новости, рубрика Криминальная хроника. На прошлой неделе в горах произошла кровавая драма. Четверо отдыхающих, чьи личности ещё не установлены, по всей видимости, туристы из города, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, повздорили между собой. В результате ссоры трое зарублены топором, а четвёртый, видимо, осознав серьёзность содеянного, бросился со скалы. и разбился о камни. Это был рассказ Валерия Цуркана Чёрный-чёрный альпинист. Для вас читал Петроник. Музыкальное оформление Пелик. Специальный выпуск для Хэллоуина.